— возразил Джербина. — Однако, как бы там ни было, но прибегать к этому отчаянному, а для старой Европы с ее культурой еще весьма постыдному средству было бы излишне, если бы конфликт уладился без вмешательства Турции. Все это, как я уже сказал, зависит, разумеется, лишь от мощи и решимости Франции. Однако правительство королевы Регенши можно считать каким угодно, только не сильным и не мудрым. Королеве Регенши недостает собственной точки зрения, и вместо того, чтобы продолжать вести традиционную для Франции антиавстрийскую и антииспанскую политику, которую особенно энергично осуществлял ее трагически погибший супруг, рискну заметить, что, по мнению хорошо осведомленных политиков, это постыдное убийство не обошлось без участия самой королевы. Так вот, вместо этого она, напротив, заискивает перед испанцами и австрийцами, прислушиваясь к нашептываниям окруживших ее советников-изменников, и в большинстве своем горько признаться итальянцев, а самый известный во французском обществе и самый среди них ненавидимый. Некто Кончини, просто мужик с улицы. Говорят, бывший лакей. «Об этом Кончини я уже слышал», — заметил Петр. И «Еще бы», — подтвердил Джербина. «О нем все наслышаны, и все, кому известно, что после смерти несчастного короля Генриха истинным правителем Франции стал именно он, Кончини». Последний год или два влияние этого человека значительно упало, возможно, потому что королева раскусила, наконец, его несносный характер. А может, он ей просто разонравился, и она перевела его на запасной путь? Но Франция от этой перемены ничего не выиграла, потому как на место кончинии Тихо и сапой пролез наш милейший кардинал Джованни Гамбарини. Как духовное лицо он проявляет грешкам королевы явную снисходительность и печется прежде всего о том, чтобы она как можно дольше держалась у Кормила власти. А ее подрастающий сынок, Людовик XIII, с кем она обходится как с ребенком и что ни денег хлещет по заднице, и далее воспитывался в бесправии и оставался-то ведь в неведении. Разумеется, при таких обстоятельствах надеяться на решительное спасительное заступничество Франции бессмысленно. И ясно, как Божий день, что сложившаяся ситуация предоставляет Габсбургам последнюю возможность разорвать Францию на куски. Изречение, которое только что пришло на ум вашему превосходительству, совершенно справедливо. Жизнь и впрямь история, рассказанная глупцом. И то, что негодяй типа гамбарин оказался в настоящий момент барометром в делах европейского порядка и мира, Это действительно серьезное осложнение, которого ни один человек в здравом уме и твердой памяти не мог предвидеть. Величественный старец кивнул своему молодому протеже, давая понять, что пора уходить, и, поднявшись, в изысканных выражениях поблагодарил Петра за любезный прием и в заключение еще раз выразил свое сожаление, по поводу того, что его и и миссия оказалась напрасной, ибо его превосходительство господина Дакукана очевидно невозможно склонить к освобождению папской делегации, содержащейся под стражей, и тем поднять авторитет его святейшества, настолько покачнувшейся после этого инцидента, что все пасторские послания и воззвания каковыми униженный и осмеянный папа пытается примирить рассорившихся христиан, неизменно остаются